Глава 15. Скрытые сокровища. Разбудило меня ощущение шершавого языка на лице. Не самое лучшее пробуждение в моей жизни. Наглый медвежонок был весьма рад моей недовольной физиономии и тут же попытался повторить вылизывание моего лица. С трудом отстранив его от себя, тяжело поднялся на ноги. Все тело немилосердно ломило. Вчерашние сверхнагрузки не остались без последствий и даже после целой ночи интенсивного лечения в мышцах все еще ощущалась слабость. Выбравшись из фургона на свежий воздух, я сладко потянулся и тут же стал делать свой разминочный комплекс, приводя свое тело в порядок. Медвежонок, с интересом понаблюдав за моими действиями, также начал разминаться. После нескольких неудачных, но очень смешных попыток повторить мои действия, он просто свернулся меховым мячиком и стал кататься вокруг меня. Его выступление тут же привлекло внимание окружающих и особенно детей. Тут же молодежь натаскала свежего мяса и стала на убой откармливать моего зверя. Только тут я заметил особую оживленность возле восточных ворот, где вчера произошло мое эпохальное сражение. Оставив тень на растерзание детей, поднялся на стену. Открывшийся вид меня впечатлил. Тысячи людей, как муравьи, облепили тушу мертвого вепря и буквально растаскивали его на куски. По состоянию полуразделанной туши было ясно, что они занимались этим всю прошедшую ночь. «Я разрешил им взять мясо для собственных нужд. Их урожай пострадал, и они бы голодали без этого мяса», сказал отец, промнявшись со мной на стене. «Конечно, я так и хотел поступить, отец», — успокоил я его. Дело было в том, что только охотник мог распоряжаться своей добычей, и так как я вчера был слишком уставшим, чтобы дать свое согласие, это сделал отец. — Я был несколько удивлен. — Твоей силе, — одобрительно заметил отец, стараясь держать нейтральное выражение лица. — Мои тренировки не стоят на месте, — тоже нейтрально ответил я, стараясь не вызывать лишних подозрений. — Твой талант намного больше, чем я даже предполагал. Не выдержав, все же довольно улыбнулся отец. — То ли еще будет, — ответил я ему такой же довольной улыбкой. — Ты, главное, не переусердствуй. Сдавшись, попросил меня отец. — Не волнуйся, я знаю, когда следует остановиться, — заверил его я. Тут у нас за спиной оказался племянник караванчика. Звали его Станислав Боркин. И, как успел понять, он занимал далеко не последнее место в местном совете управления деревней. «Извините, что прерываю, но я бы хотел высказать благодарность от лица всей нашей деревни. Благодаря мясу этого чудовища мы в этом году не будем голодать. Однако наша деревня очень бедна, и мы не сможем в полной мере отблагодарить вас за вашу работу», печально сказал местный купец. «Не стоит волноваться». Я воспринял эту битву как тренировку для себя. Пусть это деяние не будет связано с деревней, — тепло улыбнувшись, великодушно сказал я. Таким образом, я отстранялся от жителей деревни, и они не оказывались у меня в долгу. Охотники всегда брали за свою работу большие деньги и не могли пойти против устава организации. Но если это происходило в рамках тренировки, то тут были варианты. — Очень великодушно с твоей стороны. С благодарностью сказал Станислав, после чего с сомнением сказал. «Даже не знаю, стоит ли это говорить, но недалеко от деревни есть загадочная мистическая область. Мы несколько раз отправляли туда экспедиции, но никто так и не вернулся. Скорее всего, там очень опасно, но, возможно, такие сильные личности, как вы, смогут найти там выгоду для себя». «Можно подробнее?» — тут же заинтересовался отец. «Где-то два года назад один из охотников преследовал дичь в лесу и нашел это место. После того, как он вернулся, он рассказал о своей находке. Мы снарядили целую экспедицию, даже наняли команду авантюристов, только никто из них так и не вернулся. После этого мы решили, что это место слишком опасное, и пометили его как запретное. Это действительно странное место, так что вам следует быть осторожными», еще раз предупредил племянник караванщика. — Ты можешь показать это место? — Уточнил отец. — Я нет, но я могу прислать того охотника, он проводит вас до места. — Хорошо, тогда мы ждем его в нашем лагере. Как только он подойдет, отправимся в экспедицию. Боюсь, у нас не так много времени, так что придется поторопиться. — Можете особо не волноваться. Обычно дядя остается здесь на пару дней, чтобы успеть хорошенько поторговать, ну и отдохнуть перед финальным рывком. Усмехнувшись, успокоил нас Станислав, после чего ушел. «Тогда самое время вернуться и начать формировать команду», — повернувшись ко мне, сказал отец. «У нас есть из кого выбрать», — заметил я, посмотрев со стены на наш лагерь. Там как раз затевалось небольшое соревнование. Используя небольшой меч, они стали набивать ногами очки. Как ни странно, но пока лучший результат показал Толик что для его роста и комплекции было довольно удивительно. «Думаю, лучше ограничиться теми, кто достиг уровня мастера», выдвинул свое предположение отец. «Согласен, там может быть очень опасно. Еще возьмем тень и моего слугу. Будет кому лагерь разбивать и еду готовить», тут же уточнил я. «А, сын, похоже, ты уже оценил преимущество личных слуг», подколол меня отец, посмеиваясь. «Можно и так сказать?» — покладисто согласился я. «Нам может понадобиться целитель», — заметил отец. «Если что, я смогу помочь». «И ты же знаешь, что в поисках сокровищ чем меньше лишних людей, тем лучше», — хитро прищурившись, заявил я. «В этом ты прав. Чем меньше, тем лучше», — рассмеявшись, согласился он. Через час после того, как мы озвучили своей маленькой команде по поиску сокровищ «Предстоящие приключения», К нашей стоянке подошел суровый бородатый мужчина, но даже через густую растительность был виден жуткий шрам, перечеркивающий все его лицо по диагонали. Было просто удивительно, как он не потерял левый глаз при таком ранении. «Меня прислал Станислав, сказал, что я должен проводить вас в то место». Вместо приветствия сказал охотник, немного волнуясь. «Да, все верно. Как далеко это место? Трудно ли туда добраться?» Сразу перешел к делу отец. — Это в 20 километрах отсюда. Если побежим, будем там через два часа, — заверил нас охотник. Через 20 минут мы уже мчались через лес. Высокие деревья своей широкой короной полностью закрывали землю, образуя непрерывную тень. Так что мы бежали между стволов деревьев под скудным светом, пробивающимся сквозь листву. Большое расстояние между стволами и скудной растительностью тени деревьев делали бег по лесу вполне комфортным, так что мы смогли развить приличную скорость и прибыть на место очень быстро. По пути нас пыталась перехватить небольшая стая местных хищников, очень похожих на больших лисиц. Но так как монстры были всего второго уровня, мы убили их походя, по даже не остановившись. Их тела так и остались лежать у нас за спиной. Никто не счел нужным останавливаться ради такого маленького трофея. Все были в предвкушении несметных сокровищ, ждущих нас впереди. Когда до места оставалось всего несколько километров, наш проводник остановился и, указав направление, сказал, «Там, возле входа в большую пещеру, есть могущественный страж. После нашей с ним последней встречи у меня появился этот шрам, так что дальше я с вами не пойду». Хорошо, спасибо, что проводил. Какого вида чудовище, что охраняет вход? спросил отец напоследок. Это демонический зверь, пятихвостая лисица, ответил охотник, после чего развернулся и побежал обратно. Нужно заметить, что демонические звери были намного сильнее обычных монстров того же уровня. Это было связано с тем, что их тела были одержимы духами из другого мира. Тело монстра, душа демона. Довольно неприятная связка. Пятихвостая лисица была монстром пятого уровня, но с демонической душой она была равна по силе шестому уровню. К тому же ее интеллект был намного выше, чем у обычных монстров, что делало ее еще более сложным противником. Так что дальше мы уже двигались более осторожно. Такой противник мог ранить или убить невнимательного воина очень быстро. Оказавшись в километре от пещеры с сокровищами, мы удвоили осторожность. Но все равно оказались не готовы к внезапной атаке. Демоническая леса пяти метров холки напала на нас сверху. Обладая невероятной скрытностью и скоростью, она оставалась незамеченной до последнего мгновения. Хорошо еще, что она выбрала своей целью отца, который сумел сориентироваться и принять ее удар на защитный щиток, напитанный энергией духа, и просто отлетел в сторону от сильного удара. Любой другой участник нашей группы лишился бы руки или даже головы от такого удара. Так как я был ближе всего к отцу, то и первый успел среагировать, нанести рубящий удар По напавшему на отца лису, мой меч, выпустив кровожадную ауру, пробил духовную защиту демонического лиса и, прорезав толстую шкуру, оставил на его боку небольшую царапину, после чего довольно заурчал, попробовав его крови. Лис заскулил от боли и резко отпрыгнул в сторону, полностью снеся стоявшего на его пути мистера Ли, который все-таки успел выставить перед собой кинжал, на который в итоге напоролся отступающий зверь. От сильного удара Ли Синхва отлетел в сторону и сильно ударил со спиной о толстый ствол дерева. В древесине появилась глубокая вмятина, а Синхва выплюнул сгусток крови. Его кинжал так и остался глубоко воткнут в бок чудовища, продолжая выполнять свое черное дело. Демонический лис, получив очередное ранение, Прыгнул вперед, но его передние ноги оказались связаны кнутом селены, так что он споткнулся и вонзился головой в землю. Этот зверь оказался невероятно сильным. Не обладая духовным оружием, мы бы не смогли оставить даже царапины на его теле. Ким -Джу воспользовался образовавшейся заминкой и обрушил свой длинный двуручный меч на обездвиженного лиса. Он целил в шею застрявшей в земле твари, Намереваясь обезглавить ее одним ударом. Удар получился страшным, воздух пронзительно свистел под лезвием клинка. Духовная защита демонического зверя не выдержала удара и рассыпалась. Клинок глубоко проник в плоть монстра и с четким звуком врезался в кость, где и застрял. Шейные позвонки демонического лиса оказались слишком твердыми, даже для такого грозного оружия, как двуручный духовный меч. Такой результат нас изрядно удивил. Мы просто застыли в шоке от такой несправедливости. Тем временем лис освободился от кнута и высунул голову из земли, его глаза горели красным демоническим огнем. Его убийственная аура затопила все вокруг, застрявший в его шее меч в это время продолжал поглощать его жизненную энергию. «Жалкие людишки, вы действительно разозлили меня! Теперь никто из вас не выберется отсюда живым!» — взревел демонический лис человеческим голосом. «Давайте вымотаем его, не подставляясь под удар!» — крикнул я и бросил все свои метательные духовные ножи. Лис попробовал увернуться, но умные духовные клинки поменяли направление прямо в воздухе и один за одним воткнулись в толстую шкуру чудовища. Добравшись до крови и сущности демонического зверя, они начали в срочном порядке поглощать его энергию и силу. «Маленький щенок, я вырву и съем твое сердце!» Получив очередное ранение от меня, взревело чудовище и переключило все свое внимание на меня. Прыгнуло в мою сторону. И снова теперь уже задние лапы оказались связаны кнутом, отчего прыжок получился неудачным. Используя деревья в качестве блока, Вселенная Пак остановила прыжок лиса, однако сила рывка впечатала ее в одно из деревьев, так что она выронила свой кнут и, застанав от боли, сползла на землю. Тут же на голову упавшего лиса обрушилось бревно, кинутое обезоруженным, но еще целым сиджу. Тем временем отец успокоил свою кровь после получения первого удара и сделал свой ход. Его духовный меч. Переполняла энергия, используя технику семьи сон, он вызвал разрушительную дугу, которая со страшной силой ударила в корпус чудовища, создавая длинную и широкую рану. Кровь демонического лиса хлынула струей, обливая деревья вокруг и перекрашивая их в красный цвет. Сразу за отцом я сделал свой ход, используя аналогичные удары, создавая еще одну кровавую рану. Наши удары образовали на теле чудовище кровоточащий крест. Лиз же впервые после нашего столкновения испугался. Ярость в его глазах потухла, все его инстинкты стали кричать о смертельной опасности, и он попытался убежать. Резко сменив направление своего бега, он устремился в лес. Однако превратившаяся в цепь секира обвела его шею и заключила лиса в петлю, после чего, используя толстый ствол дерева как рычаг, я потянул рукоятку секиры на себя. Для этого действия я даже использовал пятикратное увеличение и выложился на полную. Стальная петля туго затянулась на шее чудовища, безжалостно лишая его воздуха. В этот момент отец использовал колющий удар и проткнул сердца чудовища, нанося тем самым тому смертельное ранение. Все воткнутые в это время духовные клинки стали интенсивно вытягивать энергию зверя, буквально раздирая его душу на части. Хоть мы и победили, этот бой нам дался непросто. Двое из нашей команды получили серьезные ранения и уже не смогут сопровождать нас в поисках сокровищ. Мой новый слуга и медвежонок Тень весь бой прятались в лесу, и смотрели на битву с расстояния. Йонхи весь бой крепко держал трясущегося от страха медвежонка и был им даже немного покусан, но он с честью выполнил свой долг и не дал ему убежать, сломя голову прочь от этого страшного места. Пока Седжу помогал остальным обработать их раны и выпить эликсиры, мы с отцом занялись разделкой чудовища. Демонические звери, особенно такого высокого уровня, были очень редкие. Так что мы собирались забрать все. Кровь, внутренности, мясо, кости и шкура. Все это было само по себе сокровище. И даже если мы больше ничего не найдем в пещере, только эта добыча уже стоила этого похода. В центре крепкого черепа лиса оказался демонический кристалл. Вещь невероятно редкая и ценная. Чаще всего их использовали как универсальный источник энергии для магических механизмов и источник для самоходных големов. И, конечно же, их использовали для прорыва на другой уровень при высоких уровнях культивации. Такой кристалл еще называли ядром демонического зверя, и его можно было купить только на крупном аукционе, проводимом в больших городах. Так что этот демонический кристалл был настоящим сокровищем. Закончив с разделкой туши и заключением всех добытых частей пространственные браслеты, охотников, мы продолжили наш поход за сокровищами. По пути я успел накормить тень свежим мясом демонического лиса. В деревне он уже попробовал королевского вепря, теперь полакомился лисом. Теперь его развитие должно было сделать резкий скачок. Вместе с мясом этих высокоуровневых зверей он получал достаточно большое количество энергии неба и земли, что должно было положительно сказаться на его росте и развитии его силы. Такой нечестный способ по увеличению собственной силы использовали и люди, но только монстры использовали его с такой ненормальной эффективностью, что всегда было поводом для зависти людей. Люди, евшие постоянно мясо таких монстров, могли чуть усиливать свои тела и только. В то время как монстры с помощью такой пищи могли делать полноценные прорывы. С другой стороны, это также было причиной, почему нередко монстры сражались между собой и пожирали друг друга. Взяв раненых на руки, побежали дальше. В реале обитания такого сильного монстра не должно было быть других сильных хищников, так что мы шли, немного расслабившись. Через километр такого марша мы оказались напротив большой пещеры, находившейся в центре небольшого холма. Холм был совсем незаметным на фоне огромных деревьев, и найти его было возможно действительно только случайно. Перед пещерой были раскиданы кости разных животных и монстров. Вонь стояла душесчипательная, хотя в самой пещере все было очень чисто и свежо. Пройдя немного вглубь пещеры, мы натолкнулись на защитное поле. Оно озарило всю пещеру, как только мы попытались его преодолеть. «Защитный массив, очень мощный», — определил с первого взгляда отец. «Похоже, даже та тварь не смогла его преодолеть», — сделал предположение Сиджу. «Скорее всего, да. Поэтому оно здесь и задержалось. Скорее всего, оно хотело сделать прорыв и попытаться преодолеть «Поле после этого, чтобы завладеть сокровищем», — сказал отец. Он выхватил свой клинок и со всей силой ударил им по барьеру, используя нашу семейную технику владения оружием. Однако не добился эффекта. Силовое поле лишь только ярче засветилось от его усилий. «Пока отец штурмовал неприступный массив, я занялся ранеными». Хоть я уже и тренировался на своем слуге в исцелении, я не нашел в себе силы его специально травмировать, чтобы проверить свои навыки, хотя он это просил и даже наставил. Хорошо, что мне удалось его переубедить. С его упрямством он мог в самом деле специально навредить себе, лишь бы я проверил свои навыки на практике. Травмы Ли Синхва и Селена Пак оказались не очень серьезными и только требовали времени для заживления. Так что, испросив их разрешения, я приступил к лечению. Погрузив свое сознание в неглубокий транс, я окутал их тела своим восприятием и стал распространять собранную моим телом энергию жизни, постепенно восстанавливая поврежденные органы и ткани. Кровь в их телах стала циркулировать быстрее, выводя омертвевшие ткани и смывая опухоли и воспаления. Буквально через час Они оба были в прекрасном состоянии, даже немного лучше, чем раньше. Воспользовавшись случаем, я также вывел вредные токсины, скопившиеся в их телах, наружу. Правда, это заставило их несколько раз посещать уборную, но, думаю, это небольшая плата за их обновленные тела. Использовав на защитном массиве все свои сильнейшие атаки и, не добившись результата, наша команда немного приуныла, Йонхи успел приготовить вкуснейший обед, так что мы все закончили свои попытки и расположились вокруг костра подкрепиться и отдохнуть. «Наставник, разве вы не можете нам помочь открыть этот защитный массив?» — с надеждой спросил я своего древнего учителя. «Конечно могу, только как ты объяснишь это другим?» Сначала обрадовал, а потом расстроил меня он. «Может, есть способ объяснить его открытие без раскрытия в нашей тайны? взмолился я. «Есть один вариант, но для этого тебе придется разыграть целый спектакль», — улыбаясь заявил мой наставник. «Было очень похоже, что мучить меня доставляло ему истинное наслаждение». «Я согласен. Говори, что делать», — со вздохом сдался я и внимательно выслушал его план. После обеда приступил к его реализации. Все члены нашего отряда со злостью и разочарованием смотрели на пещеру-сокровищ, закрытую для них. Судя по уровню защиты, там хранилось что-то действительно ценное, что делало нас еще более несчастными. Быть так близко от цели и не получить желаемого было настоящей мукой. В одной древней книге я читал, что такого рода пещеры создавали как места для передачи наследия, сказал я, пристально смотря на защитный массив. — Что ты имеешь в виду? — удивленно спросил отец. — Я, кажется, тоже что-то такое слышал. В таких случаях создатели оставляли небольшую лазейку для своих потомков, чтобы те могли позже обладеть наследием семьи, — радостно сказал Сэджу. И так как все люди имеют общих предков, кровь одного из создателей массива может течь в наших жилах. И чем больше времени назад был создан этот барьер, тем больше наш шанс на удачу», — дополнил его догадку Лисенхва. «И что нужно сделать, чтобы открыть массив?» — тут же воодушевилась Селена. «Брызнуть своей кровью на массив», — объяснил ритуал я. «Отлично, тогда я буду первой», — решительно заявила девушка. Она прорезала кинжалом свою ладонь, после чего щедро окропила защитное поле своей кровью. Однако ничего не произошло. Печально вздохнув, девушка вернулась на свое место. После селены каждый из нас ходил к барьеру и брызгал на него своей кровью, но ничего так и не произошло. Может, мы что-то делаем не так? удрученно спросил отец. Нет, просто мы все из одного города, и наша кровь очень похожа. Не получилось у одного, не получится и у всех, выдвинул свою теорию Синхва. Тогда пусть Йонхи попробует. Он не из нашего города, у него есть «Еще шанс!» — тут же предложил Сиджу, выталкивая вперед моего слугу. «Что вы, как такой ничтожный человек, как я, может чем-то помочь?» — смущенно сказал он. «У него, правда, другая кровь, пусть попробует», — поддержала идею Селена, я же лишь утвердительно кивнул. Йонхи на подгибающихся ногах от такого пристального внимания подошел к массиву и, проткнув кинжалом свою ладонь, обильно оросил его своей кровью. В тот же миг защитное поле разгорелось с новой силой, засияли многочисленные скрытые знаки и после полностью пропало. Все уставились на это зрелище, раскрыв рты. Я же лишь ухмыльнулся. Наш коварный план полностью сработал. Теперь все были свято уверены, что массив был снят Йонхив, потому что он обладает древней кровью. Будь это один из нашего города, это было бы подозрительно, так как все в городе Судж были так или иначе связаны кровным родством. Но пришелец из Черной крепости мог иметь уникальную древнюю кровь. На самом же деле барьер снял мой наставник, как только кровь Йонхи пролилась на массив. Когда страсти немного утихли и все успокоились, мы зажгли факелы и пошли в темную часть пещеры. Стены этого древнего места были выложены фресками, рассказывающими историю одного древнего племени. Местами они осыпались, но все же можно было понять основной смысл повествования. Однажды на их поселение было совершено нападение могущественными демоническими зверями. Практически все в поселении были уничтожены. Остатки выживших собрали все богатства своего племени и создали это место как усыпальницу и сокровищницу. Чем глубже мы спускались в пещеру, тем чаще стали встречать практически истлевшие скелеты. Участь этих людей была ужасна, как и их смерть. В некоторых местах можно было увидеть и детские кости, которые обнимали кости побольше, скорее всего, бывшие их родителями. Это место, вероятно, было рассчитано на хранение сокровищ, а не на прием беженцев, которые в итоге оказались в ловушке. В самой глубине пещеры Стоял высокий постамент, на который сверху падал луч солнца. В кромешной темноте подземелья это смотрелось особенно торжественно. Вокруг постамента в несколько кругов лежали побелевшие от времени кости сотен людей. Все они устремили свой взгляд на постамент, до последнего наслаждаясь его видом. На столбе же из белого гранита лежало довольно невзрачное на вид кольцо. Конечно, оно было изготовлено из золота, и даже под толстым слоем паутины и пыли все еще сверкало в лучах солнца. Однако все равно не выглядело особо выдающимся. Отец, как самый старший и опытный из нас, протянул свой меч и осторожным, но быстрым и уверенным движением подделал его кончиком кольцо и, подбросив, поймал его своей левой рукой. Все замерли в ожидании реакции, но ничего не произошло. Возможно, после снятия массива других ловушек здесь уже не было. В конце концов, это было довольно слабое древнее племя, раз их так легко уничтожили. Кольцо само по себе оказалось сокровищем, так как было с подпространством очень большого размера. Осторожно заглянув в него, отец присвистнул. Остальные уставились на него с вопросом в глазах. Отец, игнорируя всех, внимательно осмотрел содержимое, после чего разочарованно выдохнул. «Здесь довольно много золотых и серебряных слитков, пару боевых техник начального уровня и одна техника развития тоже низкого уровня». Все тут же разочаровались. Хоть золото и было ценным, так как было валютой торговли между городами, они рассчитывали на большее. Низкоуровневые техники также никого не заинтересовали. — Я думаю, раз это оказалось наследием Йонхи, нам следует передать это кольцо и все его содержимое ему, — неожиданно предложил отец. — Согласен, не хотелось бы мне, чтобы все эти люди преследовали меня во снах. Если я присвою их наследие, — тут же согласился Седжу, зябко поведя плечами, осматривая многочисленные останки под своими ногами. — Тогда решено, если никто не против, кольцо переходит ему, — постановил отец. Никто не стал возражать. Это приключение и так было довольно интересным и даже захватывающим, так что в основном все были довольны. Я также был удивлен итогом нашей небольшой экспедиции. Если бы отец не предложил такой выход из положения, его бы предложил я. В итоге все, что принадлежит моему слуге, принадлежит и мне. Так у нас больше не было необходимости делить сокровища. Однако Йонхи, расчувствовавшись от нашего решения, решил собственноручно поделиться богатством и выдал каждому участнику похода по 10 золотых слитков. У меня прямо сердце кровью обливалось, когда я видел, как утекают мои деньги, но ради приличия я не мог ему это запретить прямо сейчас. Хотя после этого, оставшись с ним наедине, намекнул ему быть более бережливым. Возвращение не заняло у нас много времени. Солнце даже не успело сесть за горизонт, как мы уже опять были у своего каравана. Вечером за общим ужином, очень похожим на небольшой пир, мы взахлеб рассказывали про это приключение и хвастались трофеями и своей удачей. Йонхи, как обладатель древней крови и главный участник нашего приключения, был звездой вечера и под конец был утащен с ворой возбужденных девиц. Похоже, они получили задание от старейшин деревни раздобыть его древней крови для блага деревни. Вдруг в окрестностях окажутся еще скрытые области с сокровищами. Тогда уже жители деревни смогут насладиться этими сокровищами. Под утро Йонхи вернулся в караван смертельно уставшим и выжатым, как лимон, но невероятно счастливым. Этой ночью, потратив совсем немного серебра, он стал обладателем, сразу нескольких шикарных красоток.